А вот была история Датский писатель Ганс Христиан Андерсон Уделял своей внешности очень мало внимания Шляпа у него была старая, плащ поношенный И вот однажды на улице Андерсона остановил один щеголь И язвительно спросил «Скажите, э т о жалкая штука у вас на голове <связывается> Называется шляпой» На что последовал немедленный ответ А э т о жалкая штука под вашей модной шляпой называется «Головой».